Глава вторая, часть четвертая. «Пока только предположение», — нехотя ответил мне Ксансфен, искривился в излюбленной своей манере. «И что за предположение?» — поторопила я дракона, заглядывая ему в глаза. «Три дня назад, ровно в тот день, когда перед тобой появился шаман, мы дали объявление, что ищем себе наложницу». Ответил, что удивительно желтый Цербос. «И надо же, какое совпадение!» — усмехнулся зеленый Иридус. «Появляется шаман и убеждает тебя отправиться к нам за ценными ингредиентами. В другой день мы бы даже на порог никого не пустили», — добавил желтый, заметив мой непонимающий взгляд. «А мне именно в этот же день с утра сообщили, что брата пора переводить на иллюзии и ему уже ничем не помочь». Пробормотала я себе под нос. Похоже на ловушку для нас, хмыкнул красный. Неплохая версия, поддакнул зеленый. Тогда думаю, что не стоит туда соваться, протянул желтый. Кто знает, что нас ждет? А мое сердце заколотилось чаще, ведь именно сейчас драконы могли отказаться мне помогать. Каков был вариант, что фили нам понравится? «Он не мог быть в этом уверен», — задумчиво ответил Черный и продолжил. «Как и в том, что мы отправимся ей помогать. Мы бы даже ей ингредиенты не дали, не пожелаемо подписать с ней брачный контракт». «И то верно. Обычной наложнице мы бы не выдали столь ценные препараты», — покачал головой красный. «Ему нужен был мальчик». От Фили он просто избавился, чтобы не мешалось под ногами, отправив куда подальше. Что было ценного в твоем брате? Он перевел на меня свой жуткий черный взгляд, но сейчас я уже перестала его бояться, потому что понимала, что именно от Минаркутера зависит судьба моего брата, и, судя по всему, именно он все решает среди драконов. Я не знаю. Растерянно пожала я плечами. Он был ребенком самым обычным, не было в нем никакой ценности. А болезнь насколько она редкая? Очень редкая, ответила я. Целители мне сказали, что таких случаев не было уже больше двух тысяч лет со времен Великой войны, и сразу определить ее невозможно. Она как будто спит в теле демона, а затем раз и включается ребенок сгорает в лихорадке за два три месяца и единственное лечение это погрузить ребенка в иллюзии чтобы он не мучился и да взрослые демоны этой болезнью не болеют может в этом и ценность спросил зеленый в самой болезни примем это за рабочую версию сказал черный и не дав мне толком обдумать эти слова начал отдавать команды «Ксан, допроси да девочку, что стояла у двери, когда мы приехали. И соседей. Может, кто-то что-то заметил необычное? Иредус, на тебе все растения, что растут у дома или внутри дома. Цербас, изучи следы в доме. Все запахи, всю пыль, возьми пробы. Филипп». Он перевел на меня свой взгляд, какое-то время думал, а затем кивнул сам себе и сказал «Иди вместе с Ксаном». Тебя соседи лучше знают, возможно, охотнее заговорят». И поэтому тут же кивнув, отправилась за красным, который уже поднимался по лестнице, выходя из подвала, даже не став меня дожидаться. Я мысленно поморщилась. Вот уж с кем-с кем, а с красным драконом мне меньше всего хотелось бы находиться рядом. Но ради брата буду терпеть. Мы вышли с ним на кухню, и я заметила, как за нами отправился Зеленый а желтый пошел в одну из комнат но завернул почему то не туда цербас окликнула я мужчину и тот обернувшись приподнял свою изящную бровь что то хотела сладкое протянул он своим мягким томным голосом стараясь не думать о поведении дракона я пояснила это моя комната комната шамана следующая твоя комната говоришь опять протянул он задумчиво И его взгляд изменился на похотливый. Это очень хорошо. Узнаю все о тебе. Но... Попыталась я его остановить, не понимая, зачем ему что-то знать обо мне. И к чему такая реакция? Однако меня окликнул красный недовольным голосом. Фили, ты идешь со мной или так и будешь мешать Цербасу искать следы преступника? Конечно, иду. Закивала я, повернув голову и заметив что красный уже стоит на выходе из дома и вновь не дожидаясь меня уже идет дальше я посмотрела что желтый зашел в мою комнату и мысленно махнув рукой побежала за ксанфеном очень надеясь на то что он все же выполнит приказ черного дракон шел очень быстро я даже запыхалась когда его догнала а он уже стоял у дома напротив и стучался в дверь посмотрел на меня поморщился Отчего сразу же захотелось куда-то спрятаться от его взгляда. И перевел взгляд на дверь. А открыла нам старая демоница. На вид ей было больше тысячи, не меньше. В волосах уже появилась седина, а взгляд был уставшим. Хотя морщин на лице почти не было. За годы жизни в этом мире я научилась уже примерно определять демонов по возрасту. Хотя в детстве и было сложно это делать. Вот этой женщине... «Если судить по воспоминаниям из моего мира, я бы дала не больше сорока Вообще, отец говорил, что демоны могут доживать и до десяти тысяч лет, но мало кто на самом деле столько прожил. Их максимум — это три тысячи. И если они не погибнут в более раннем возрасте, то примерно в три тысячи лет уже уходят из жизни самостоятельно, потому что теряют к ней интерес. Мои родители были сравнительно молодыми. «Отцу было всего три сотни, а маме две сотни лет. Вот дядя — брат отца, тому уже больше семи сотен лет. А бабушек с дедушками у меня нет. Они все еще до моего рождения, точнее, до рождения тела, в которое я попала, по своей воле покинули этот мир. Им банально стало скучно жить, как пояснили мне родители, хотя мне очень сложно было это понять». Я вообще пока еще с большим трудом могла верить в то, сколько лет живут демоны и сколько лет могу прожить я. Были какие-то еще дальние родственники, но они жили в другом городе, и мы ездили к ним в гости, когда я была совсем ребенком, а потом даже на похороны не появились, хотя дядя вроде говорил, что всех оповещал. Дракон на моем крыльце! Удивленно хмыкнула демоница. Я заметила, как в ее взгляде зажглись любопытные искорки. Чем могу помочь?